воссоединение семьи. Мистер и миссис Мейсон вернулись глубокой ночью под квакающий аккомпанемент древесных лягушек. Не выходя из припаркованной на подъездной дорожке машины с включёнными фарами, полицейский через окно перекинулся с ними парой фраз, затем вылез и повёл их в дом, в гостиную, где их сыновья смотрели телевизор. Я всё смотрел Очастя нетерпеливо, отчасти обречённо доложил полицейский подбоченевшийся. Кого бы ребята ни пытались найти с помощью того парня, его здесь нет. Дом пуст. Он вкратце обрисовал старшему мейсону нанесённый их жилищу ущерб. Затем покачал головой и передёрнул плечами. У нас достаточно улик, чтобы предъявить этому типу обвинение в незаконном проникновении и вандализме. Вероятно, Да весим ещё нападения и побои. С вами можно связаться по мобильному телефону. Да, ответил мистер Ник. Ага. Мы сообщим вам, как только найдём его, пообещал полицейский. Если поймаем, будем добиваться принятия мер. А пока что, он мотнул головой в сторону мальчиков. Возможно, стоит с ними поговорить. Ребята уставились себе под ноги. Не понимаю, покачала головой миссис Лора. Ничего не понимаю. Полицейский поблагодарил их, улыбнулся мальчикам, приподняв уголки губ, повернулся и вышел из дома.